Голова шестая. Проснулся я еще быстрее, чем засыпал. Причем проснулся сразу. А пробудился я от того, что мой организм резко взбунтовался, получив обширный ушиб всего тела. «Какого хрена?» Возмутился я, внезапно обнаружив себя, лежащим на холодном каменном полу. Причем пол был удивительно знакомым. «Давай, давай!» Услышал я до безобразия бодрый голос и даже сумел опознать его хозяина. «Хватит уже дрыхнуть!» «Пора начинать, как там о вас любят говорить, начинать грызть гранит науки!» Голос хмыкнул с изрядной толикой злорадства. «Дебилы! Дать бы тем, кто так говорит, кусок гранита и заставить грызть! Придорки!» «Недолго они протянули бы, без зубов-то!» Мысок сапожка легонько тнулся в мои многострадальные ребра. «Давай-ка, дед, вставай! Времени мало, а научить тебя без бестолочь нужно многому!» Я показательно громко кряхтя, стал неспеша подниматься, всем своим видом показывая, насколько сильно я пострадал от такого буквально нечеловеческого отношения. «А, мастер, я сделал вид, что только что вообще понял, кто это со мной разговаривает». «А как я здесь оказался?» Я вопросительно уставился на него. Честно говоря, этот вопрос мне действительно был интересен, ведь, насколько я помню, засыпал я в комнате и на кровати». А проснулся, блин, в том самом зале, где Верт общался со мной. Хотя должен признаться, что одно осталось неизменным. Я был ровно в той же одежде, в которой ложился спать, а точнее без одежды. Обнаружив это, я тут же полюбопытствовал насчет причин. «И что за ботва? Где моя одежда?» И я возмущенно уставился на моего учителя. «Так, отвечаю по порядку. А ты пока вставай и ложись вон на ту кушеточку». Он махнул рукой в сторону того диванчика, на котором я уже отлеживался днем ранее. — И так оказался ты здесь, как можешь догадаться, моей волей. Все-таки ты у меня в гостях. Одежда тебе пока без надобности, но когда все закончится, она будет рядышком, и ты ее наденешь. И он осуждающе покачал головой. — А вот самого главного вопроса ты как раз и не задал. Он вопросительно взглянул на меня. — Зачем я здесь? Приподняв брови, я вернул ему его взгляд. «Молодец!» Он медленно несколько раз сложил ладони, типа похлопал. «Не безнадежен!» Он подошел ко мне, уже лежащему на диванчике, и начал рассматривать мое тело, совершая пальцами какие-то замысловатые движения. Причем во время движения пальцев за ним оставались явно различимые в магическом зрении разноцветные дорожки. «Так зачем я здесь?» Решил уточнить я, поняв, что отвечать на мой вопрос он не собирается лечить тебя будем явно недовольны тем что его отвлекают все-таки ответил мне верт я чем-то болен не поверил я так как вообще не ощущал себя больным чем-то болен повторил за мной мой наставник задумавшись над чем-то а потом очнулся болен нет конечно что за глупость тебе пришла в голову так вы же сказали лечить а лечат только от болезни пояснил я а скривился он неправильно выразился «Если быть предельно корректным, то правильным было бы сказать, что будем тебя ремонтировать». «Сейчас учиться не легче», — возмутился я, заметив насмешливый огонек в его глазах. «Так он еще и глумится, гаденыш». «Я что, вам, вещь какая-то, чтобы меня ремонтировать?» «Ну, вещь не вещь», — пожал плечами вверх, продолжая смотреть на меня со смешинкой в глазах. Но и магом тебя пока называть не получается». Теперь смешинка переползла на его губы. «Так, полуфабрикат какой-то». «Чего это полуфабрикат?» — оскорбился я не на шутку. «Вполне себе сильный маг», — возразил я, но, увидев, как его губы растягиваются еще шире, поспешил дополнить. «Ну, во всяком случае, у нас в герцогстве». «Так, по крайней мере, мне говорили». «А ты, случайно, ни от кого не слышал, что ваши маги со временем стали слабее? И что раньше, лет пятьдесят, сто, двести назад, маги были сильнее?» И тут я вспомнил, как однажды Дель Рейфик действительно говорил мне, что сейчас маги стали сильно слабее, чем его время. Причем, почему это происходит, он не сказал, только результат. И не верить ему у меня повода не было. Да, было, нехотя признался я. Правда, не сто двести, а несколько тысяч лет назад. У, -у, у покивал Верт с таким видом, будто и не сомневался, каким будет мой положительный ответ. Ну вот видишь. «А почему это происходит, тебе, конечно, никто не рассказывал, потому что, скорее всего, никто и не знает». «Ну, я подумал, стоит ли выкладывать свое видение происходящего, а потом ляпнул. Несколько тысяч лет назад у нас был большой прорыв Инферно». И дальше рассказал Верту все, что знал об этом от Дель Ревика и от моего предка Дартона. Нужно сказать, что Верт выслушал все, что я ему рассказал с каменной физиономией, и даже если чем-то был не согласен, то ничем это не показал. Во всяком случае, на его лице ни разу не появилась ехидная улыбочка, которая кривила его губы всякий раз, когда я, по его мнению, нес откровенную чушь. — Ага! — закивал он головой, как только я замолчал. — Потерянная колония! Я так и думал. — Чего? Я даже приподнялся от удивления. — Какая нахрен потеря? Кем нахрен потерянная? — Лежи, лежи! Он легонько хлопнул меня по груди, и я моментом распластался на диванчике. Было такое ощущение, что меня моментально лишили всех сил. Хорошо, что буквально на секунду. Я даже испугаться не успел. Во, блин! Очень полезная штука. Попрошу, чтобы тоже научили. Я так понимаю, что историю империи ты не знаешь? Знаю, почему не знаю, с гордостью признался я. Потом вспомнил слова Дартона и Далеревика и решил уточнить правда я знаю историю только ныне существующей империи а про то что было до нашествия твари инферно не знаю совсем ничего я и узнал о том что она была совсем недавно о, -о, -о. вот теперь на его губах появилась та самая ехидная усмешка которая свидетельствовала что я опять где-то накосячил а про галактическую империю ты что-нибудь слыхал и его губы еще шире разъехались в улыбке какую Захлопал я глазами, думая, что ослышался. — Про галактическую. Подтвердив, что у меня со слухом все нормально, повторил Верт. — Что такое галактический, — решил уточнить я. — То есть понятие галактики у вас отсутствует? Убрав улыбку, поинтересовался он. — Ну, во всяком случае, признался я, я такого слова ни разу не слышал. — Понятно, — покивал он головой. — А что такое планета, я надеюсь, ты знаешь? — Знаю. Я согласно кивнул, не признавая, что если бы не его брат... «Ладно, не буду тебя сейчас нагружать ненужными тебе знаниями», не заметив моей небольшой заминки, продолжил Верт. «Просто скажу, что была империя, которая объединяла более трех тысяч планет». Он пристально посмотрел на меня. «Я просто лежал и пытался осмыслить такое количество обитаемых миров. Это было что-то с чем-то». Ну вот, заметив, что я услышал его слова и возражатели, задавать вопросы не спешу, продолжил. А потом, примерно тысяч двадцать лет назад, разразилась война между планетами, пошедшими по магическому пути развития, и теми, которые выбрали путь развития технологии. Кто начал войну, мне доподлинно неизвестно, да и не так это важно. Главное, что она случилась. Он замолчал. И кто победил? поинтересовался я самым главным, на мой взгляд. Так не было победителей, спокойно пожал плечами верт. Проиграли все. Это как? Не понял я. А вот так. Он не сильно у меня по носу. Сейчас речь не об этом. Историю Империи, если тебе будет интересно, я тебе расскажу как-нибудь потом, на досуге, если он у тебя вдруг появится. А сейчас мы вообще-то говорим о другом. Короче, после этой войны многие планеты превратились в безжизненные пустыни. А со многими была утеряна связь. И до сих пор неизвестно, остались ли там живые или нет. Он сделал короткую паузу и помахал пальцами над моим лицом. «Вот это, судя по всему, с такой вот потерянной планеты, с которой после войны не было связи». Я примерно понимал, о чем это он. «Но не был уверен, что понимаю все правильно». Однако молчал и не пытался ничего уточнить, чтобы опять не нарваться на его ехидную хмылку. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжал Верт, видя, что я его не перебиваю. Если ты являешься типичным магом в вашем герцогстве, то получается, что во время войны вашей планете тоже досталось. В смысле, не выдержал я. Ну, насколько я знаю, технари бывало распыляли над планетами разную гадость, которая при вдыхании убивала магов, или только магический дар. По-разному бывало. Вот вашей планете, судя по всему, не повезло попасть под такое вот распыление этой антимагической гадости. И это воздействие отражается на ваших одаренных до сих пор. Причем, насколько я вижу, процесс практически завершен. Еще три-четыре поколения, и маги у вас исчезнут, как вид. «Верт, рассказывая мне, все это был серьезен и даже мрачен». Так что я ему поверил сразу. «И чего делать?» — всполошился я, хотя где-то в глубине души. Мне не верилось, что все так серьезно. «Потому что, если это так, то зачем, — спрашивается, — он взялся меня обучать магии, если в скорости она из моего мира исчезнет? Что-нибудь придумаем!» — улыбнувшись, подмигнул Неверт. «А для начала нужно твой организм привести в нормальный вид, соответствующий магическому существу» потом обучиться тому, чему я буду тебя учить, а потом и подумаем, что можно сделать. Годится?» Он посмотрел на меня, ожидая ответа. «Конечно, годится!» — подтвердил я. «А что я еще мог сказать?» «Иди в пень, давай срочно спасаемый мой мир!» «А что с моим организмом не так?» «Да много чего!» — хмыкнул Верт. «Если с даром у тебя еще туда-сюда, в общем-то, неплохо!» «Так только по мелочам поправить!» то вот с энергетическими потоками, которые отвечают, собственно, за формирование заклинаний, у тебя уже совсем не блестящее. Ну и твой дар заодно слегка увеличим. А я так и останусь радужником? Задал я вопрос, который меня волновал очень сильно. Ведь владеть всеми видами магии гораздо лучше, нежели чем-то одним. А тут хрен его знает, как будет после того, как наставник мне там что-то поправит. «Блин», — скривился Верт, — «нет такого понятия «радужник». Есть понятие «универсал», то есть разумный, владеющий несколькими или, что бывает довольно редко, всеми аспектами магии». Он продолжал водить надо мной руками. «Понял?» «Да», — кивнул я. «Так я останусь универсалом?» «Обязательно», — он кивнул. «Я не собираюсь блокировать тебе энергетические каналы. Короче, тебе результат понравится». Он еще поводил руками надо мной, позагибал пальцы в различные фигуры, а потом вдруг меня огорошило таким задумчивым тоном. «А может быть и нет?» «Что нет?» — Всполошился я. «Не понравится?» «Что не понравится?» — удивился он. «Результат!» — нетерпеливо пояснил я. «Ты же говорил про результат!» «Да?» — продолжал удивляться он. «Да!» Я уже начинал злиться. «Я не мог понять, он что, так быстро забывает, о чем говорит, или просто глумится надо мной? Ты сказал, что результат мне понравится». Потом поводил руками и сказал, что, может быть, и нет. Он наморщил лоб, как будто селился что-то вспомнить. А через несколько мгновений его лицо разгладилось, и он просто усмехнулся. «А да нет», — он слегка двинул кистью. «Это я уже про другое говорил. Не обращай внимания. Это я ответил на свои мысли». И они с тем, что я буду с тобой делать, никак не связаны. Он отошел от меня на пару шагов, зачем-то оглядел помещение, в котором мы находились, и вдруг спросил. — Готов? — я кивнул. — Отлично! — обрадовался неизвестно чему верт. — Тогда снимай со своей шеи деревяшку и начнем. — Я не могу, — признался я. — Это не деревяшка! — решил я рассказать своему наставнику правду. — Я знаю, что это, — нетерпеливо перебил он меня. — Ничего ему не будет. — Побудет у меня, потом получишь обратно. — Ничего с этим духом не случится за это время. Он требовательно протянул свою руку. Я вздохнул, снял накопитель сущности, или, как говорит Верд с духом моего далекого предка, и вложил в протянутую руку моего наставника. — Молодец! Расщедрился он на похвалу и ткнул пальцем мне в лоб. Это было последнее, что я запомнил.